Жазетта, Я, наконец-то, увиделась с дочерью. Но в каких условиях? Никому, даже худшему врагу, не пожелаю пережить подобное. Это воистину другой мир. Как только мы вчетвером приехали в тюрьму, мои худшие опасения сразу подтвердились. Это место не для людей, и тем более не для детей. Но что делать? Анаис и Флориан не смогут увидеть мать, а нам пришлось вынести всю процедуру. Вызов «Дёпи!» предъявить документы, семейную книжку, разрешение на свидание, сложить все вещи в корзину, пройти через рамку, миновать несколько металлических дверей, ждать в тамбуре, пока не освободится кабинка. Потом туда привели Катрин и нас запустили. У нас было два времени. Марк и дети вошли передо мной. Флориан не выдержал бы лишней минуты ожидания. Он так перевозбудился, что я не узнавала внука. Разлука с матерью, бестактные вопросы окружающих, пересуды соседей — в конец истрепали нервы мальчика. Марк и дети провели в помещении для свиданий, положенные 45 минут. Вышли с красными от слез глазами, и зять сказал, что они будут ждать на улице. Как я их понимала, здесь ужасно душно и плохо пахнет. Мой черед. Я вошла и увидела дочь. Эта женщина не была похожа на Катрин. Волосы она забрала в небрежный конский хвост, не накрасила ни ресницы, ни губы. Руки тоже были неухоженными. Меня это удивило. Я привыкла видеть ее изящно со вкусом одетой. Катрин всегда выглядела безупречно, а теперь передо мной сидела женщина неопределенного возраста в спортивных штанах и толстовке, серой, как и ее лицо. Из одежды, принесенной Марком, она выбрала самую простецкую. Сегодня мы собрали новую смену вещей, отложив в сторону шмотки цвета хаки и темно-синие, запрещенных тонов. Родственники не имеют права приносить из дома туалетные принадлежности, а полотенца разрешены только самые маленькие. Страховка от самоубийства через повешение. Придется привыкать к запретам и учить тюремные правила. Она вскрикнула «Мама!» Это был душераздирающий возглас маленькой девочки, понявши, какую глупость она сделала. Я села, взяла Катрин за руки, и она судорожно зарыдала. Так плачут люди, долго сдерживающие чувства. Дочь просила прощения, говорила, как ей жаль, что нам приходится терпеть весь этот ужас. Я сказала, ты не виновата, чтобы приободрить ее. Но мне хотелось проклинать полицию, юридическую систему, следственного судью. Моя дочь не заслуживает подобного обращения. «Разве они до сих пор не поняли, что ошиблись с убийцей?» Катрин успокоилась, и мы смогли обсудить положение дел. Я расспрашивала ее об условиях в тюрьме. Слово «жизнь» не выговорилось. Она отвечала уклончиво, не желая расстраивать меня. Сказала, что делит камеру с еще одной заключенной, тоже ждущей суда. Ее обвиняют в распространении наркотиков. «У тебя дело до суда не дойдет, дорогая», — убежденно заявила я. Катрин была не так уверена. Мэтр Дарикур много раз посещал Катрин в тюрьме. От него она знает, что расследование толком не продвигается. Мне хотелось обнять дочь и забрать ее с собой, отвезти к детям домой, открыть металлические двери ключами охранника, освободить Катрин, вернуть ей свет дня и линию горизонта над морем. Спрашиваю себя, когда наступит счастливый момент? Мой оптимизм первых дней поколеблен. Осталось или нет места для надежды? Боже, как хочется отмотать пленку назад, стереть последние месяцы, словно их никогда не было. Сделай так, чтобы Катрин думать не думала о проклятой йоге и никогда не встречала Беатрис Лансие, оставшись женщиной которой все завидуют. Теперь она почти все потеряла. Остались только мы, семья. Мы должны быть рядом, поддерживать ее до конца, быть солидарны и едины. Натали. Мама только что позвонила и рассказала о первой встрече с Кэти. Хотела сообщить новости, мне, находящейся так далеко. Мне, хотя я скоро приеду. Я почувствовала, что она на грани отчаяния, потрясения. Я не была в тюрьме, но живо представляю себе сестру. Мамин рассказ подтвердил то, о чем я догадывалась. Конечно, я беспокоюсь. Катрин рискует пойти ко дну, позволит себе умереть. Я знаю ее порывистость и умение быть убедительной, но не лишилась ли она этих качеств. Будем рассуждать логически. Если она знает, что виновна, хватит ли ей веры в себя, чтобы сражаться и защищать себя? Боюсь, она опустит руки вместо того, чтобы выйти на свободу и вернуться к детям. Она не имеет права бросить их одних. Если бы мы только могли поговорить по телефону, я бы ее образумила. Когда ей разрешат позвонить таков порядок, я скажу. Что бы ты ни сделала, если у тебя хороший адвокат, а настоящих улик нет, тебя оправдают. Сотрудничай и сражайся. Не веди себя как виновная. Все считают, что ты этого не делала. но ну, так приложи усилия, чтобы не сломать больше ни одной жизни. Анаис. Среда, 28 марта 2001 года. Тюремная комната свиданий вместо коллежа. Скажу сразу: я не хожу в коллеж и прекрасно себя чувствую. Похоже на каникулы, но приходится заниматься. Флавия передает мне конспекты и задания, фотокопии страниц своих тетрадей. Я учу уроки, делаю упражнения. С оценками сложнее. Я ничем не могу доказать, что не жульничаю. Почти как мама, у которой нет возможности доказать, что она не убивала, только для нее все гораздо серьезнее. В субботу мы с папой, бабулей и фло. Ездили на свидание в тюрьму. Я этого не ожидала. Все было просто удивительно. Я понимала, что тюрьма не курятник, а крепость. Мы предъявили документы, сдали вещи, хорошо хоть раздеваться не заставили. Миновали кучу бронированных дверей, запертых на замок. Да уж, у заключенных нет ни единого шанса вырваться на свободу. Все эти подготовительные этапы внушают, вам здесь не рады. Мне до ужаса плохо и до судорог страшно. Фло крепко сжимает мои пальцы. Потом мы, наконец, увидели маму. Фло, само собой, расплакался. Все было тягостно. Даже папа выглядел странно. Думаю, ему хотелось остаться наедине с мамой и задать ей несколько вопросов. Вот так мы встретились после разлуки. Праздничного в этой встрече было мало. Тюрьма — мрачное место. Декораторы тут явно не работали. Стол, три стула. Фло сидел у папы на коленях. Две застекленные двери. Облупившиеся серые стены, треснувший во многих местах кафельный пол. Омерзительный дизайн. Постараюсь не зацикливаться на этом, не оглядываться вокруг и не вдыхать слишком глубоко. Незаметно. Кое-что пугает сильнее декора. Мама не похожа на маму. Для меня это самый настоящий шок. Флориан тоже плачет от страха. Куда-то подевалась мамина красота. Не зная, можно ли оставаться привлекательной в таком унылом и гадком месте без укладки и макияжа лицо у нее серое как окружающие стены а улыбка кажется фальшивой я была рада встрече но получилась она не слишком радостной может я слишком наивная хоть и готовилась к худшему мы говорили обо всем и ни о чем мама спросила какие новости в школе ну и всякое такое я не захотела объяснять насчет коллежа мы с папой договорились ничем не расстраивать маму ей так тяжело В конце все стало напоминать театральное представление, а в этом я знаю толк. Все притворялись, все, кроме Флориана. Он слишком маленький и еще не умеет изображать. Папа выступил в странноватой роли. Слова, которые он произносил, не сочетались с его взглядом, словно он на что-то намекал маме. В его глазах появилась суровость, как будто он в чем-то ее винил. Очень странно. Мама заперта в жутком месте не по своей вине, папа это знает и поддерживает ее. Так откуда неприязнь? Иногда взрослые ведут себя непонятно. В конце концов, один из охранников объявил нам, что время вышло. Мы по очереди поцеловали маму, она пообещала, что скоро вернется. Потом мы отправились получать еженедельный пропуск. Надеюсь, надолго мама тут не задержится. Я бы лучше проводила субботние вечера в городе с подругами. Флориан. Воскресенье, 1 апреля 2001 года. «Дорогая мамочка, хорошо, что я вчера тебя увидел, но в тюрьме мне не понравилось. Я нарисовал тебе апрельскую рыбку. Правда красивая? До субботы. Целую. Флориан». 1 апреля, в день дурака, принято незаметно цеплять на одежду рыбок из картона или металла. Жазетта. «Между двумя свиданиями с Катрин в тюрьме мы пытаемся забыть о системе правосудия но она быстро напоминает о себе. Три дня назад меня допросили в рамках расследования как свидетельницу. Нет, я не присутствовала при убийстве и ничего не видела, но как мать обвиняемой могу располагать интересующей правоохранители информацией. Два дня спустя мне пришлось явиться в комиссариат. Впечатление, доложу я вам, странное. Чувствуете себя подозреваемой, то есть в чем-то виновной. Никогда не думала, что однажды переживу подобный опыт. В чем, по сути дела, моя вина? В том, что я мать обвиняемой? Что произвела ее на свет? Ну, извините. Не знала, что такое возможно. Меня ни в чем не обвинили, но как будто обвинили. Задали вопросы о дочери, ее детстве, молодости, замужестве, повседневной жизни, привычках. Разве это можно объяснить? Я поняла, что они прежде всего хотели разобраться, кто она такая. Мне сообщили, что будет проведено расследование индивидуального характера подследственной, которое потом включат в ее досье. Эксперт изучит показания разных людей, после чего допросит Катрин. Я не приминула сказать о дочери все самое хорошее и заявила, она не могла совершить преступление, в котором ее обвиняют. Не могла. Женщина, подобная моей дочери, не могла в мгновение ока стать убийцей. Она не из тех, кому нечего терять, у кого было изломанное, оскверненное детство. Дознаватели преследуют простую цель — понять, какой жизненный путь способен довести до уголовщины. У моей дочери была нормальная жизнь. Случались неприятности, как у всех людей, бывали трудности. Тяжелее всего маленькая Катрин восприняла смерть отца. Да, самоубийство. Как он это сделал? Повесился, но я не вижу связи. Мне хотелось выразумить полицейских, чтобы они освободили Катрин хотя бы к Пасхе. Подумайте о детях, моих несчастных внуках. Увы, у стражи закона каменные сердца, глухие к христианским традициям и празднествам. Да, моя дочь была крещена по католическому обряду. Да, она подходила к причастию. Повторяю, у нее нет криминального прошлого мы отпраздновали пасху без катрин я поехала в дом зятя как делала каждый год. мы спрятали в саду много яиц традицию следует чтить. я хотела чтобы жизнь наиса флориана оставалась максимально нормальной и на короткий миг улыбка мальчика торжествующе поднимающего вверх шоколадную курочку почти заставляет нас поверить что все в порядке забыть что один член семьи томится в заключении Натали. Мою мать допросили. Как и няню Мартину и подругу Катрин Джессику. Полицейские проверяют все, пропускают любую информацию через плотное сито, выискивают противоречия. Можно подумать, что окружение подозреваемое они считают подозрительным. Вряд ли сообщники, но могут что-то знать. В данном случае они не ошибаются. насчет меня. И я боюсь. Я живу далеко от Ларошелли, Но без разговора с родной сестрой полиции не обойтись. Мама в разговоре с ними могла случайно обронить, что мы были очень близки, и Катрин доверяла мне больше, чем кому бы то ни было. Узнав об этом, я не спала всю ночь. Я опасаюсь вызова, вздрагиваю от любого звонка. Трепещу, увидев на экране неизвестный номер. Передо мной разверся ад. Воображаю себя униженной и оскорбленной в окружении свора полицейских. Лобу в бисеринках пота, пунцовые щеки, жалкий лепят вместо связной речи. Я постараюсь сохранить некоторые секреты моей сестры, но не уверена, что преуспею. Хорошо хоть детектор лжи, пока вход не пускают на допросов в комиссариате. Реальная жизнь все-таки не кино. Я как бы, между прочим, навела справки. Гражданин имеет право солгать, чтобы защитить члена семьи. Вот только сделать это нужно мастерски, не усугубив положение Катрин. Я уверена, что мой телефон поставили на прослушку и в разговорах слежу за словами. У меня определенно развивается паранойя. Анаис. Вторник, 1 мая 2001 года. Ландыш, Амели Пулен и Клуда. Эти слова отражают суть сегодняшнего дня. День труда равно Ландыш. Найдите связь. Бабуля приехала пасти Фло, потому что папа уезжал на пикник с коллегами. Она принесла, да, очень оригинально, букетик ландышей и выглядела довольной. «В отличие от меня, я не очень люблю аромат этого цветка, у меня от него голова кружится». Бабуля сказала, «На удачу». Я хотела ответить, «Она нам очень пригодится, но три колокольчика вряд ли изменит расклад». Не буду же я в самом деле, как полная дура, загадывать желание. «Верни мне мою маму, милый ландыш». «Жо, может, и суеверно? Я нет». Я вышла из пропахшего ландышами дома следом за папой. У меня были свои планы. Встретилась с подругами Флавией она лучшая, Жустиной и Лизой. Мы договаривались залететь в Макдо, а потом пойти в кино. Смотрели Амели. Фильм Жан-Пьера Жени Невероятная история Амели Пулен. В российском прокате Амели. Мне фильм очень понравился. Музыка поэтично-ферично-магическая составляющая. История фотоматона, Манмартер и гениальная адритату. Смотришь на нее и мечтаешь, чтобы в твоей жизни была такая же. Подобные картины заставляют улыбаться. Они добрые и помогают забыть, что в реальной жизни гораздо меньше волшебства, во всяком случае, когда твоя мать в тюрьме. После сеанса мы пошли полничать к Жустине. Она вместе с мамой спекла торт. И я подумала, а когда мы с моей мамой… Будем снова колдовать на кухне в четыре руки. Глупость ужасная, но меня часто одолевают дурацкие мысли. Не помню, кто предложил поиграть во что-нибудь. И выбор пал на Клудо. Клудо — настольная игра «Детектив», впервые издана в Великобритании в 1948 году. Она поинтереснее «Пикшенери» или «Брейнсторм». «Пикшенери» — игра на угадывание слов, вдохновленная шарадами. Брейнсторм. Настольная игра-викторина. Я не подумала, что игра в расследование может так меня завести. Увлекательно пытаться выяснить, кто убил доктора Ленуара и каким оружием. Кто, полковник Мутарт или мадемуазель Роза, совершил преступление? Где оно произошло? В какой из комнат? На кухне или в библиотеке? Или узнать, стрелял убийца из револьвера, использовал гаечный ключ или другое оружие? Совсем не так забавно звучит другой вопрос. Катрин Депюи убила Беатрис Лансье на болотах, ударив ее ножом несколько раз? Я не следила за игрой, потому что думать могла только об одном, о настоящем расследовании. О ни в чем не виноватой женщине, которая ночует в тюремной камере. Меня это бесит. Я вдруг вскочила, бросила карты, перевернула под нос, заорала «Чертова дурацкая игра!» и выбежала в сад. Признаю. В тот момент я наверняка напоминала сумасшедшую, но это было сильнее меня. Все как в романах Агаты Кристи или телесериалах про Мигре или Коломбо. Не могу, не могу, не могу! Я больше не могу! Завтра поговорю об этом с месье Ламбером. Завтра начнется новый учебный год. Я не заметила, как пролетело время. Странные выдались недели. Не просто заниматься дома одной, без препода, который за тобой надзирает, испытывая постоянное искушение включить телек, Или полистать комиксы. Особенно, когда настроение на нуле, а голова занята мыслями о маме. Ужасно все время представлять ее в камере. Итак, пасхальные каникулы закончились. Моим тоже конец. Предстоит великое возвращение. И в животе от этой мысли становится холодно. Не хочу идти в коллеж. Но я дала слово. Расписку. Папа, мадам Шамбон-Жамбон, преподаватели, школьный комитет Все ждут за поворотом. Я не сдержу обещания, вопрос малозначимый. Главное, звучит так. Перестанут ли все занозы в заднице быть занозами? Марк. Неделя теперь, несмотря на состояние постоянного ожидания, проходит чуть быстрее. Хоть и вошли в ритм, который задают встречи с Катрин в тюрьме. Время движется, следствие топчется на месте, и все это не в нашу пользу катрин остается под арестом и мэтр Дарикур весьма уклончив касательно возможного исхода дела необходимо доказать что моя жена не имеет касательства к убийству иначе говоря требуется найти другого виновного на которого укажут улики в противном случае положение дел не изменится а надежда продолжает таять и я не хочу в это верить но суд присяжных все ближе следователь похоже решил что катрин виновна что убить могла только она, и все собранные материалы дела указывают на нее. Я не понимаю. Моментами мне хочется заорать, взбунтоваться, схватить этого законника за грудки и потребовать объяснений. Но я слишком вежлив и законопослушен, чтобы так поступить, и поэтому просто жду. Жду и внушаю себе, что если суд состоится, исход дела будет положительным. Правосудие в лице присяжных не может оставить невиновную женщину в тюрьме, Дни идут, надежда тает, и я, помимо собственной воли, все чаще думаю, что летний отпуск придется провести без Катрин. Не могу строить планы, никакие, ни кратко, ни среднесрочные. Уехать? Но куда? Немыслимо, без нее. И все же... Я должен перестать затягивать дело и жить потихоньку, ожидая, когда распахнутся двери тюрьмы. Придется смириться с тем, что жизнь продолжается. Мой друг Фредерик не устает повторять, если не случится чудо, Кэт не выйдет прямо сейчас, значит, следует жить и думать о детях. Не будь здесь детей, я бы остался летом в Ларошеле, Но они, хвала небесам, здесь и отправятся на весь август к бабушке Жо. Но на две недели в июле я должен их куда-нибудь вывести. В наше отсутствие посещать Катрин в тюрьме будет Джазетта. Это будет мой первый отпуск отца-одиночки, неразведенного с женой. Трудновато представить отдых втроём. Но я все таки решил выбрать место подальше от нашего дома, которое понравится детям и отвлечет их от тяжелых мыслей. Мне пора объясниться. Раз в две недели, в субботу, когда Жозетта, Анаис и Флу общаются с Катрин первыми, а потом ждут меня, мы с женой чувствуем себя свободнее. Она, похоже, удивляется моей вовлечённостью в заботу о дочери и сыне, на что мне хочется ответить. «Разве у меня есть выбор?» Но Катрин хватает так-то не упрекать меня. Она не спрашивает, с чего я так изменился. «Раньше на первом месте у тебя была работа. Даже в выходные дни. А теперь?» Катрин не произносит этих слов, но я их слышу. Хорошо, что не произносит. «Неужели не ясно, что я приспосабливаюсь к обстоятельствам и расхлёбываю последствия ситуации, которую в некотором смысле создала она? Не было бы ее измены, семья бы сейчас не страдала» во время первого нашего приватного разговора я все таки спросил ты завела любовника потому что тебе было одиноко она молча опустила глаза понимала что я в курсе но не ждала такой прямоты и произнесла одно слово извини слишком просто милая за что именно я должен тебя простить за измену за ложь за предательство за все сразу за то что сломала наши жизни И я высказал то, что было на сердце. Я с тобой буду тебя поддерживать, сколько потребуется. Но мне понадобится время, много времени, чтобы переварить случившееся и обуздать злость и обиду. Анаис. Суббота, 12 мая 2001 года. Есть улучшение. Я не заявлю о чуде и не подумаю, что мадам Жамбон — всемогущая волшебница, но буду честной и констатирую. Мое возвращение в коллеж стало почти не событием. От меня отвязались. Друзья и подруги были супер счастливы и радостно вопили. Остальные притворялись безразличными, мол, нам пофигу. Не знаю, что случилось, что было сказано, все просто занялись другим. Мы, я и моя семья, больше не входим в топ горячих новостей. Тем лучше. Я не сразу взялась за дневник. В первый день подумала, не говори, гоп, была уверена что маленький говнюк из шестого через неделю устроит мне какую-нибудь подлянку. Но ошиблась. Я вернулась десять дней назад. И вот вам мой вердикт. Я снова Анаис, обычная девчонка из пятого класса. Моя мать сидит в тюрьме. Всем это известно. И всем плевать. Подумаешь, незначительная деталь, богатой событиями жизни коллежа. И вправду чудо. Флориан. «Тысячи звезд на небе!» Тысячи птиц на деревьях, тысячи цветков в саду, тысячи пчел на цветках, тысячи ракушек на пляжах, тысячи рыб в морях и одна, только одна мама. С праздником, мамочка! Я тебя люблю! Анаис. Воскресенье, 27 мая 2001 года. Грустный день матери. Сегодня день матери, но нашей рядом нет. Нет мамы, нет праздника. Мы поехали к бабуле Жо. Ей позвонили всего раз, как будто у нее осталась одна дочь. Мы очень мило поболтали с тетей Натальи по телефону. Она скоро снова приедет. В прошлом месяце они с мамой встретились в тюрьме. Похоже, ей тоже придется сходить в комиссариат. Наталья сказала, что использует эту возможность, чтобы увидеться с сестрой. Мы с тетей редко видимся. Летом и на Рождество. Жалко, что она не живет рядом с нами. Я люблю ее, мою тетю. Думаю, она тоже всех нас очень любит. Она часто звонит. Скажем честно, веселиться нам не сильно хотелось. Фло плакал. Я пыталась его развеселить. Ты молодец, написал красивое стихотворение и послал маме чудесный рисунок. Вот она обрадовалась. Я ничего не отправила. В моем возрасте милых стишков не сочиняют. Это чистая правда, но строчки Фло едва не довели меня до слез. Мама, ведь у нас и правда одна, и это бесценно. Но любить человека запертого в бетонной клетке очень трудно. Вот почему я заплакала над стихотворением о небе без звезд, о море, животных и цветах. Маму разлучили с природой. Я думала обо всем, чего она больше не переживет, обо всем, чего сейчас не видит. Она угадывает небо сквозь решетку, через которую и луч света с трудом протискивается. А что насчет всего остального? Ничего. Жизнь мамы — грязные стены, звяканье ключей, скрип дверей, запах пота немытых тел и хлорки. Природа у нее существует только в воображении. Думаю, она бы многое отдала за букет цветов, их яркость и аромат, за горизонт над морем, прогулку в парке, возможность погладить кота и услышать шум прибоя в раковине. Когда же, когда это станет возможным? Папа уже не отвечает «скоро». Он молчит. Иногда пожимает плечами, потому что не знает. Или знает, но предпочитает не говорить. У него усталый вид, и нет больше сил врать. Марк. На день отца дети побаловали меня за двоих. Преподнесли вдвое больше подарков. Произнесли вдвое больше нежных слов, как единственному имеющемуся у них в настоящее время родителю. Я никогда еще не был так растроган. Хотя понимал, что и Анаис, и Фло — просто пытаются заполнить пустоту. Я думала о запертой в камере Катрин. Она всегда старалась, чтобы праздник удался. Готовила самую вкусную еду, помогала сыну и дочери заворачивать подарки, придумывала сюрпризы. Не представляю, как она проживает это время, праздники, в которых больше не участвует. Тоскует, конечно, несмотря на свидание в день рождения Флориана, пришедшийся на субботу. День рождения в тюремном помещении без торта был еще печальнее, чем обычный будний день. В тюрьму запрещено приносить еду. К счастью, Кэт договорилась, чтобы для Фло в буфете купили подарочек, радиоуправляемую машинку. При встрече с нами Катрин храбрится, улыбается, стараясь ввести нас в заблуждение. Она словно бы приняла свою участь, что иногда кажется мне странным, смирилась и ведет себя с достоинством, без слез. Ее безразличие поражает. Можно подумать, что она сдалась, покорилась несправедливости. Или считает, что заслужила происходящее. Я моментами сомневаюсь, что трудно объяснить. И немного стыжусь мысли, а что, если это сделала она? Я дергиваю себя, говорю, ты бредишь. Хочу рассмеяться, воскликнуть «брось, Марк, это же Катрин». Она и мухи не обидит. Ей невыносима одна только мысль о жестоком обращении с животными. И все таки я в растерянности и не знаю, во что верить. На кухне я время от времени ловлю себя на том, что упираюсь взглядом в большую банку, где раньше стояли широкие ножи. Она почти пуста. Остались только лопатка, половник, шумовка и давилка для пюре. Самые безобидные инструменты. В день обыска их было на порядок больше. Я понятия не имею, сколько у нас ножей. Возможно, теперь одного не достает. Полицейские забрали все. «Зачем? Искать следы крови на лезвиях. Зачем же еще?» «Они ничего не нашли, иначе Дерикор уже сказал бы мне». Неудивительно. Катрин не могла взять один из ножей, совершить им убийство, вернуться домой, отмыть его и как ни в чем не бывало сунуть в банку к остальным. Это был бы бредовый поступок и омерзительный. Сначала я собирался купить новые кухонные ножи, но передумал. «Не вижу смысла». Я лишь изредка сражаюсь с курицей и управляю с помощью маленького ножика. Кухня — не мое поле битвы. Там царила и правила моя жена, потрясающая повариха. У меня уровень нулевой. Когда она из в духе, она надо мной посмеивается, а Флориан радуется. Его реже заставляют есть овощи. Я в этом вопросе проявляю сговорчивость и снисходительность. Смотрю на опустевший ящик для кухонной утвари и говорю себе — Катрин не брала один из наших ножей и нового не покупала. Наверное, у меня началась стадия отрицания реальности. Натали. То, чего я опасалась, произошло. Меня вызвали в полицию. На разговор. Там поняли, что по свистку я не являюсь, и мы нашли компромиссное решение. Встреча состоится, когда я смогу отправиться в Ларошель. Кроме того, меня попросили пообщаться с некой мадам Дютрей, Который поручено проанализировать личность Катрин. Я воспользовалась случаем, чтобы посетить сестру в тюрьме. Первое свидание вышло очень тяжелым. Потрясённая новым обликом Катрин, я что-то лепетала, путалась в словах, боялась, что нас услышат, и ушла в слезах и фрустрации. Три момента, три встречи, три причины страшиться. Я проделала путь от Гренобля до Ларошели, почти не дыша. Два дня мне было физически больно есть, В желудке поселился страх. Мама ждала меня дома, в Лафлот. Я кинулась в ее объятия. Не уверена, что подобное с нами хоть раз бывало за всю предыдущую жизнь. Мы всегда соблюдали некоторую дистанцию. Может, это слишком сильно сказано, но я считала, что меня мама любит меньше, чем Катрин. Она была любимицей. С годами это впечатление усилилось, ведь теперь мама и Катрин еще и живут совсем близко друг от друга. Я изначально не хотела расставаться с горами и, получив диплом, отправилась туда. Несмотря на нашу с Кэти тесную связь, мы виделись раз или два в году. Удивительно, но я никогда не завидовала старшей сестре, не ревновала, совсем наоборот. Она была для меня образцом. В детстве Кэти много лет занималась со мной, оставалась моей маленькой мамой. По очень простой причине. Наш отец умер вскоре после моего рождения. Мама сначала впала в депрессию, А потом с головой ушла в работу, чтобы задавить горе, и часто отсутствовала. Вот Кэти стала для меня больше, чем сестрой. Все это я изложила мадам Дютрей. рассказала о преданности сестры, ее чувстве ответственности, любви ко мне, умении заменять мать, и все это, несмотря на тоску по отцу. Я часто говорю Ее отец, как будто он не был и моим, потому что не знала его. Во всяком случае, воспоминания о нем у меня не сохранилось. Единственное, что я унаследовала от родителя — чувство вины. Он умер, когда мне исполнилось два месяца. Я всегда считала это знаком, думала, что все случилось из-за меня. Ничего случайного, конечно же, не было. Я всю жизнь жила с грузом, тяжко давившим на детское сердце. Однажды я все рассказала маме. Побывала у психотерапевта и поняла, что должна открыться. Она удивилась, нет, поразилась такой нелепице. А я вот не удивилась маминому удивлению. Хорошим психологом она никогда не была. Она смотрит поверх, видит лишь то, что ее устраивает, да и то иногда. Тем не менее, мама сказала, что ей очень жаль, и с того момента наши отношения слегка расклинились. Это случилось пять лет назад, уже после моего отъезда. Полицейским я объяснила, что живу далеко, что к моменту печального происшествия не виделась с сестрой с Рождества, и потому была не в курсе событий. Они выложили на стол историю нашей СМС-переписки И я похолодела. Они знали, как тесно мы связаны, прочли сообщения за много недель, а еще были в курсе, что мы часами разговаривали по телефону. Хорошо, хоть понятия не имели о чем. Ой ли. Я никогда не получала от сестры компрометирующих сообщений о ее намерениях или совершенном поступке. Но в телефонном разговоре, состоявшемся после того, как Жиль Лансье бросил ее, она заявила, что его убьет. Скажу честно, я не приняла обещание всерьез. Расценила его как слова оскорбленной и разгневанной женщины, которая скоро остынет. Брошенная угроза была не в духе Катрин, и я хихикнув произнесла: "Да ладно тебе, Кэти, не говори глупостей". Разве могла я подумать, что сестра была вполне серьезна и уже обдумывает, как это сделать? Она собиралась убить Жилия, но передумала и решила прикончить его жену. У полицейских наверняка есть полная подборка страстных посланий и сообщений от раздосадованной любовницы, от безутешной женщины. Я обеспокоилась из-за этих сообщений. В них было многовато слишком сильных слов, отдававших безумием. Катрин с ума сходила по жилю. Глупо это отрицать. Во время допроса я старалась скрыть страх. У меня дрожали руки, так что один из офицеров даже спросил несколько раз, все ли в порядке. Я назвала себя впечатлительной натурой, объяснила, что вся эта ситуация — арест сестры, трудности в семье, допрос — вгоняет меня в сильный стресс. Он сделал вид, что верит, но все таки трижды задал один и тот же вопрос, меняя формулировку. «Сестра делилась с вами намерениями? Вы были в курсе?» и так далее. Я отрицала, и мне хватило дерзости заявить, что они обращаются с Кэти как с преступницей, хотя до приговора суда она считается невиновной, и добавила. Никто в окружении сестры не верит, что она совершила это гнусное преступление. Я сделала все возможное, чтобы защитить ее, И, надеюсь, была максимально убедительна, хотя почти уверена, что моя сестра — убийца. Во время свидания в тюрьме я, естественно, не могла поговорить с ней откровенно, боялась, что нас могут подслушивать, но все прочла по ее глазам. Она это сделала. Перед отъездом в Гренобль я зашла к Марку и детям, но пробыла с ними недолго, сославшись на срочное дело. Я отказалась от предложения провести день вместе и поняла по взгляду Анаис, что она разочарована и не понимает, в чем дело. Мне стало не по себе, было неловко перед Марком, я боялась, что он вытянет из меня правду. Я всегда прекрасно относилась к Марку. Мама права, он хороший, правильный человек, но Катрин сложная натура. Не думаю, что он видел ее темное я. И не хочу открывать ему глаза, рассказывать, чем она занималась, когда он был на работе, а дети в школе. Я почти сбежала из ла и возвращалась в Гренобль с растущим чувством тревоги в душе. Смотрела на отражающееся в зеркале лицо, похожее на меня женщины, которая кажется трусливой и эгоистичной. Я чувствую вину и буду честна, стыд. На мне лежит ответственность. Не перестаю спрашивать себя, что было бы, воспримея слова сестры всерьез? Возможно, я должна была поверить в угрозу, вслушаться в интонацию, оценить уровень ее страдания. Нужно было разубедить Катрин, заставить ее сходить к психологу или даже к психиатру, предупредить Марка в конце концов. И ничего бы не случилось, она бы не устранила невинную соперницу, не попала бы в тюрьму, семья и дети не пострадали бы от последствий ее поступка и были бы счастливы. Беатрис Лансье, ее семья и дети не знали бы горя. Моментами я чувствую, что виновата в гибели этой женщины и готова сломаться. Анаис. Пятница, 6 июля 2001 года. Конец, начало. Вчера завершилась Лофт-стори. Loft Лофт-стори Story. Loft Story — французское реалити-шоу. Участники живут в специально построенном доме, изолированном от внешнего мира. За ними круглосуточно следят с помощью телевизионных камер и персональных микрофонов. По ходу соревнований участники выбывают, а последний оставшийся выигрывает денежный приз. Конец эпохи. Странно будет больше не смотреть его каждый день. Сначала я по определению ПА проявляла скептицизм. Мне даже не нравилась концепция. Кто они, все эти люди, эти психи, готовые прожить в заперти 70 дней? Я назвала бы их тяжелобольными. В голову невольно приходило сравнение с моей арестованной, отрезанной от мира матерью. Только она сидит гораздо дольше, и я не знаю, когда это кончится. И мама не сама выбрала подобную пьесу. Площадь ее тюрьмы не 225 квадратных метров. Стены там серые, бассейна нет. Не похоже на летний лагерь с сумасшедшими затеями и безудержным весельем. Маму не снимают и не показывают по телевизору. Тем лучше, что не показывают. Короче, ничего общего, если не считать опции в заперти. И все-таки я начала смотреть. Как и все остальные. В коллеже каждый день обсуждают шоу. Что скажешь о Стиве? Я обожаю дельфину, а ты? Мы спорим и хохочем. Учебный год закончился неделю назад, а Лофт — вчера. Все когда-нибудь кончается. Пора ехать на каникулы. Папа решил отвезти нас на Фуэрте-Вентуру, один из Канарских островов. Мне не терпится. Уехать? Сменить обстановку? Это позволит нам перевернуть страницу? Нет. Когда вернемся, мама по-прежнему будет в тюрьме. Ничего не изменится. Но папа пообещал сделать все, чтобы мы хорошо провели время. Втроем. Как будто родители в разводе. По-моему, он хотел сказать, что мы имеем право ненадолго забыть о маме, На две недели. Как будто это возможно. Ладно. В любом случае, она позвонит на папин телефон, а мы ей напишем. Он хотел, чтобы мы не чувствовали себя виноватыми в том, что продолжаем жить, развлекаемся, смеемся. И не думали о ней дни напролет. Как будто вынесли маму за скобки. Папина определение. Мы уезжаем завтра. Хоть бы поскорее. Два дня назад мы с Флавией купили мне два новых очень красивых купальника. Флориан. Вторник, 17 июля 2001 года. Дорогая мамочка, я надеюсь, что у тебя все в порядке. Посылаю тебе открытку из Фуэрто-Вентуры. Это дюны Королеха. Пустыня, но очень красивая. Погода здесь хорошая, пляжи чудесные. Мы купаемся каждый день. Я подружился с мальчишками. Они живут в нашем отеле. Здесь даже англичане есть. Я выучил несколько слов. Мне так хочется увидеть тебя. I love you. Флориан. Жазетта. Дети вернулись до черна загоревшими. Как же я рада. Мне ужасно их не хватало. Я привыкла видеться с внуками раз или два в неделю, по средам и каждый второй уикенд. Поэтому чувствовала себя покинутой, хоть и радовалась за них. Каникулы удались. Открытка от детей, правда, пришла незадолго до их возвращения, и я сразу подумала, а что чувствовала Катрин, когда получала весточки от детей? Оба впервые отправились в путешествие без нее. Наверное, не просто знать, что они далеко, развлекаются, смеются, а она заперта в четырех стенах и не видит света дня, солнца и пляжа, не пьет коктейлей, не загорает и не ходит в кино. Но главное, их нет рядом. Как печальна жизнь. Я пытаюсь не зацикливаться на этой идее и не смею спросить при встрече, не думала ли она о самоубийстве. Я говорю себе, что она не сделает попытки, пока есть надежда выйти на свободу. Но что будет, если однажды ей вынесут обвинительный приговор? Я вздрагиваю при мысли о таком исходе. Сейчас Катрин находится в предварительном заключении, а не отбывает срок. И я молю небо, чтобы ее оправдали. Пока Марк и дети были на Канарах, я ходила на свидания два раза в неделю. Поразительно, как быстро непривычные действия становятся рутиной для человека. Дождаться вызова, пройти проверку, миновать скрипучие двери, томиться в очереди. К месту даже отвратительному в конце концов привыкаешь. Каждый раз, возвращаясь из тюрьмы, я сразу принимаю душ, потому что чувствую себя грязной и подавленной. Почему? Катрин несчастна, тюремный персонал недостаточно вежлив и ужасно равнодушен. Арестанты внушают скорее жалость, чем другие чувства. Благодарение Богу два моих солнечных лучика проведут у меня весь август. Я безмерно счастлива, когда они живут в моем доме. Мы столько всего интересного сможем делать вместе, особенно с Флорианом. У Анаис есть подружка, племянница моих соседей, так что они будут сами по себе. Я договорилась с Мануэллой насчет магазина. Отпуск у нее был в июле, так что все получилось очень удачно. Время от времени я смогу ее подменять, но большую часть времени буду в распоряжении внуков. Флориан. Понедельник, 20 августа 2001 года. «Моя любимая мамочка! Каникулы у бабули просто суперские! Мы столько всего делаем, катаемся на велосипеде, «Ходим на рыбалку, гуляем по пляжу. Даже поднимались на китовый маяк по длинной-длинной лестнице. Смотри фотку. Мне весело. Вот бы каникулы не кончались. Целую. Флориан». Марк Лето заканчивается. Завтра дети идут в школу. Анаис в четвертый класс, а Флориан в первый. Время идет, дети растут, а Катрин больше не измеряет их рост. Разве что на взгляд, при в тюрьме. Я перестал делать отметки карандашом на двери ванной. Время остановилось в феврале. На одном метре 64 четырех сантиметрах для Анаис и одном метре двадцати одном сантиметре для Флориана. Кэт завтра не проводит детей, как не ездила с ними на море. Сегодня ее день рождения. Но она отсутствует, и все дела, важные и пустяковые, делаются без нее. Она все осознает. мы с ней часто об этом говорим. При мне она плачет, не сдерживаясь, при детях — никогда. Оплакивает все, что пропускает, и безвозвратно утраченное время. Она всегда терпеть не могла одиночество, а теперь выпала из нашей жизни и существует среди женщин, подобных себе и совсем других, объединенных общей ситуацией. Интересно, за что задержаны все остальные? Есть ли среди них подозреваемые в убийстве? Или только спекулянтки, воровки, мошенницы и аферистки, присвоившие чужую личность? Знать не знаю и знать не хочу. Этот мир меня не интересует. Стараюсь держаться от него на расстоянии. Ни с кем не разговариваю, когда прихожу в тюрьму на свидание. Так поступают почти все родственники заключенных. Нам нечего друг другу сказать. У нас нет ничего общего. Когда я привожу на встречу с Катрин детей, стараюсь избегать даже взглядов, Не хочу, чтобы пялились на Анаис и Фло. Представляю, что о нас думают. Слишком хорошо одеты, слишком прямо держимся, у нас слишком правильная речь по сравнению с большинством приходящих в тюрьму людей. Они спрашивают себя, что мы тут делаем, и не заблудились ли случайно. Себе я задаю тот же вопрос и не нахожу ответа. Мы с детьми живем между двумя мирами. Тюрьма не имеет ничего общего с реальной жизнью, что неудивительно. Между ними глубокий ров, пропасть. Нужно по-настоящему любить Катрин и пытаться ее поддержать, чтобы ступить на воображаемый мост, пересечь границу. Каждый из нас испытывает облегчение, выходя из здания тюрьмы, но я не чувствую себя виноватым. Катрин сидит уже шесть месяцев, полгода живет в другом мире. Шесть месяцев. А сколько их еще будет? Я, несмотря ни на что, не могу не радоваться равновесию, которого мы с детьми достигли. Возможно, оно хрупкое и недолговечное, но внушает надежду. Мы не все потеряли. И хорошо провели лето. В Фуэрто-Вентуре даже без Кэт все получилось неплохо. Непривычно, но весело. В августе на вахту заступила тёща. Я благодарен ей за внимание к внукам. Помощь Жо бесценна. Мне не приходится просить дважды. Она готова сделать для нас все, что угодно, в любой момент. Я бы не справился без нее, и не устаю повторять это. Стараюсь возместить нанесенный семье вред. Делаю, что могу, отвечает она, как будто берет на себя часть ответственности. Она тоже чувствует вину, но за что? Все мы несем на своих плечах часть тяжелого бремени, словно нас посадили одновременно с Катрин. Жазета никогда не заменит свою дочь. Но мои родители за границей, и без нее все просто рухнуло бы. Что бы я стал делать с детьми? Проблема требовала немедленного решения. Иначе пришлось бы поменять работу и переехать в другую квартиру подешевле. Наша жизнь без джазеты превратилась бы в еще больший кошмар. Я все время твержу Фреду и остальным. Этой женщине нужно дать медаль. Анаис. Среда, 12 сентября 2001 года. Нет слов. Вообще-то есть. Я хотела писать вчера, но была слишком потрясена. Потрясена и загипнотизирована, глаз не могла отвести от телевизора. Смотрела, как рушатся одна за другой башни-близнецы в Нью-Йорке. Я почти лишилась сил, сдулась, глядя на два самолета, таранивших здание. Когда первый самолет разрушил первую башню, В голову пришла мысль о несчастном случае, катастрофе. Второе действие стало точной копией первого. Перед глазами стоят картины кошмарной реальности. Огонь, люди прыгают из окон. Тотальный ужас, напоминающий фильм «Катастрофу». Вопли, люди разбегаются в разные стороны. Тучи пыли оседают на землю. Изумление, страх, крики, хаос. И невероятная отвага пожарных. Сегодня телеканалы все еще беспрестанно показывают хронику страшных событий, выводят в эфир послания людей, застрявших в своих кабинетах и пытающихся дозвониться кому-то из близких. Они кричат, плачут, говорят «прощай» и «люблю тебя». Я лила слезы. Папа хотел прогнать меня от экрана, но я не далась, и тогда он его просто выключил. Я думала о маме в тюремной камере. Она тоже сидела перед телевизором. Знает, что случилось — или совсем отрезана от мира. Сегодня среда, и я только что вышла от доктора Ламбера. Я говорила с ним об инциденте, о моей склонности анализировать любые события, сравнивая их с положением мамы или нашей жизнью после ее ареста. У меня возникают странные ассоциации. Я сравниваю несравнимые вещи, не имеющие никакого отношения друг к другу, разной степени тяжести. Вот пример. Я смотрела на падающие башни — И думала о жизни мамы и нашей тоже. Ее арест ударил по всем, как самолеты, но мы не рухнули, покачнулись, вздрогнули, но устояли. Да, наша жизнь перевернулась, и ее придется отстраивать заново. Я все время думаю, какой будет мама, когда выйдет. Той же самой мамой, или изменится. Иногда я пугаюсь этой новой мамы. Хочу, чтобы вернулась моя, ласковая, веселая когда они кричат на нас без повода. Я все это изложила доктору, и он не решил, что я сумасшедшая. Наоборот, это нормально. Так ты принимаешь то, что принять трудно. Наша беда по сравнению с несчастьями нью-йоркцев и вообще всех американцев кажется мне ничтожной. Столько людей погибло. Столько семей ранены в самое сердце. Ужас, ужас, ужас. Я буду молиться за них. Марк. Мне иногда в голову приходят странные идеи, которые на самом деле таковыми не являются. Ноги несут меня против моей воли, и я вдруг оказываюсь где-то неожиданно для себя самого, как в день похорон. Инстинкт, потребность, но никак не обдуманный поступок. Сейчас ноябрь. День всех святых позади. Люди почтили вниманием своих усопших. Дети отпраздновали Хэллоуин. Я повёл наиса Флориана в чужой квартал. Боялся, что их узнают даже под масками. Я веду себя как параноик. Подмётные письма приходят реже. После того, как я закрасил третью гадкую надпись на фасаде, художники вроде бы успокоились. она не достают в коллеже. Похоже, люди в большинстве своем поняли, что Катрин попала в тюрьму по ошибке, и, как и мы, считают, что однажды ее оправдают. «И вот я на кладбище, у могилы Беатрис Лансье» сам не знаю зачем пришел сюда может хотел еще раз сам во всем убедиться измерить любовь близких количеством цветов на могильной плите измерил ее любили и очень горюют читаю надписи на лентах нашей маме моей любимой представляю себе семью и друзей ждущих что правосудие свершится виновного найдут и покарают на их месте я бы чувствовал то же самое но я не они Я из противоположного лагеря. Неопределенного и трудноопределяемого. Я ложная цель. Иногда мне не терпится оказаться в суде, на процессе, чтобы все поскорее закончилось. Катрин оправдают. Я не желаю верить, что юридическая ошибка не будет исправлена. Мы попытаемся жить, как жили до несчастья. Возможно, мы переедем в новый дом в другом квартале на другом конце города, рядом с пляжем Миним, например. Глядя на могилу, я вспоминаю фотографию Беатрис Л из газеты. Красивая женщина с ласковым взглядом. Я думаю о ее муже, бывшем любовнике моей жены, которого рано или поздно увижу воочию. Этого момента я боюсь больше, чем любого другого. Но отказываюсь брать на себя часть ложной вины Катрин или играть роль рогоносца. Буду держаться достойно. Да, я часто думаю о жиле Л. Не столько о прошлом и его романе с моей женой, сколько о настоящем. Я спрашиваю себя, как он справляется. Лантьевич тоже остался один с детьми. Это нас сближает. Вот только он никогда не увидит жену. Полагаю, Лантье не одинок. У него есть своя жазета или даже две. Множество людей готовы помогать несчастному вдовцу. Тем лучше для него. Я не свожу глаз с надписи «Моей любимой» и думаю, любил ли он жену по-настоящему. Он ведь ее обманывал. Значит, вопрос правомочен. А Катрин? Любит ли она меня до сих пор, несмотря ни на что? Я почему-то уверен, что любит. Это выводит из равновесия. Еще мне хотелось бы знать, чувствует ли он вину за случившееся. Если следователи правы, и Катрин убила женщину, которая лежит в этой могиле, причина тому — измена Лансье. Трагическая судьба у несчастной женщины.